Глава 28 Напрасные слова. На следующее утро Иван проснулся на железной кровати в своей комнате в усадьбе Дроздова и, едва открыв глаза, разом вспомнил все, что произошло вчера. Воспоминания эти были малоприятны, и присутствовали в них лесной полумрак, труп убитого Михельсона и шипение Берзина, который сначала ругался, а потом накинулся с обвинениями на тех, кто помогал ему с облавой. А люди там были в том числе молодые, успевшие повоевать и не боящиеся сопляков с петлицами ГПУ, так что Каспару в ответ пришлось услышать в свой адрес немало интересного. И опять он, брызгая слюной, полез за оружием, но на этот раз Опалин успел перехватить его и оттащил в сторону. Было произнесено много непечатных слов, и единственным, кто не ругался, оказался труп на самодельных носилках, который Берзин в порыве ярости успел даже пнуть Когда Иван немного остыл, ему стало стыдно, но Каспару, судя по его лицу, не было стыдно ничуть, и когда они тряслись в автомобиле обратно в Дроздово, человек из ГПУ хмурился и смотрел мимо него. — Какой то Михельсон! Бандит! Зачем он мне? Мне Свешников нужен! Я его из-под земли достану!» Он зациклился на этой мысли и повторял эти слова снова и снова в разных вариациях, чем успел порядком утомить опалина. Про себя Иван считал, что сторожу, скорее всего, удалось ускользнуть. Золото, спрятанное в доме, он, возможно, не нашел, но серебро отыскал точно, и, поняв, что дело пахнет керосином, сломал динамо-машину и под благовидным предлогом сбежал, прихватив с собой найденное. Если Алексей сумел сесть на поезд и во время пути нигде не привлекал к себе внимания, он мог уехать уже очень далеко. Сбреет бороду, сменит одежду, документы. Ну, разные есть возможности. Ищи его теперь. А какой же хитрец! Вспоминая об этом сейчас, Опалин заворотился в постели. Ему не давало покоя, что его обвели вокруг пальца, и что вместо того, чтобы присмотреться к сапогам сторожа и задуматься, не мог ли тот стоять под окнами, он, Иван, развесив уши, слушал его сказки. И Михельсона без меня взяли. Кстати, что он тут делал? И где остальные члены его шайки? Ответ на этот вопрос дал за завтраком Каспар Берзин. Проверили отпечатки пальцев. Действительно оказался Михельсон. В Москве он попал в засаду, убил какого-то Ишака и сбежал. Его подельников задержали. «Кого убил?» — машинально переспросил Абалин. «Кого-то из ваших. Фамилия еще такая странная. Иван Замер». «Лышака, что ли? А, да, точно, лошака. Ты его знал?» А балин попытался собраться с мыслями. «Михельсон убил Лышака. Как же так?» Лошак не любил, когда его привлекали к засадам и старался в них не участвовать. Неужели из-за того, что Иван оказался в Дроздова? «Да, я его знал», — ответил он на вопрос Берзина. дружили спросил Каспар, скользнув взглядом по лицу собеседника. «Ну, в общем...» Иван растерялся, не зная, как объяснить. Даже не Берзину, а прежде всего себе самому. Как это часто бывает, теперь... Когда лошак погиб, все его недостатки вдруг стали казаться незначительными. Ну, любитель простых решений, напористый, никогда не сомневался в правильности линии партии комсомола, но ведь не это же в нем главное. Почему-то Иван прежде всего вспомнил, что у лошака была мать, которая души в нем не чаяла, и девушка, на которой он собирался жениться. А Палин попытался представить, что они чувствуют теперь, и у него сделалось горько во рту. Убит застрелен бандитом при исполнении служебных обязанностей еще один из длинной череды агентов уголовного розыска ставших жертвами своей нелегкой профессии мы за него отомстили сообщил каспар который по своему истолковал растерянность ивана тот поднял голову лидия константиновна мешала чай в чашке верстовский молчал молчал и учитель Что касается Яна, то он, как и прежде, присутствовал, но как разновидность человека-невидимки. Его, конечно, видели, и в то же время он никак не давал знать о себе, и по его широкому лицу не было понятно, что он думает о происходящем и думает ли вообще. «Да, кстати, насчет твоего запроса», — добавил Берзин, усмехнувшись. «Мы навели справки. Сергей Иванович Вережников действительно умер в Париже, так что можешь не волноваться. Сюда он уже не вернется». «А инженер?» — вырвалась у опалина. «Он теперь не инженер, а пролетарий. На заводе работает». Усмешка Каспара сделалась прямо-таки адской. «Что вы об этом думаете, многоуважаемая?» Он повернулся к Лидии Константиновне. «Жил человек, не тужил, вместе с братцем выжимал до сухоглубых посетителей и считал себя умнее всех на свете. А чем кончилось-то? Чужбина, копеечная должность и что впереди?» Могила на русском кладбище, на которую никто не придёт? а? А что стало с его женой, как ее Зинаидой Станиславовной кажется? Вмешался Иван, видя, что учительница побледнела и стала часто дышать. Консьержкой служит, отозвался Берзин. Это что-то вроде превратницы или швейцара, пояснил он, видя, что Опалин его не понял. Постой! Иван нахмурился. Но ниже увезли с собой какие-то ценности, деньги. — Ну, везли, и что? После военный кризис благополучно все съел. К тому же ты забываешь, что если люди привыкли делать деньги из воздуха, они уже не понимают их цены, — насмешливо проговорил Каспар. — Вам что-то не нравится, Лидия Константиновна? — Мне не нравится ваш тон. — выпалила учительница. Ее щеки порозовели. — Лида, не надо, — проговорил Киселев, но было уже поздно. — Какая решительность! Усмехнулся Берзин, и по блеску его глаз опален, понял, что тот абсолютно уверен в себе и сейчас раздавит собеседницу точно так же, как давит какое-нибудь насекомое. «Ты слышал, Паша?» — повернулся человек из ГПУ к Верстовскому. Архитектор съежился и ничего не ответил. «Вот как надо говорить, когда с кем-то не согласен». «Уверен, товарищ Ермилова». Каспар послал Лидии улыбку, от которой завяли бы цветы что вы точно так же высказывали свое недовольство, когда богачка Драгомирова приезжала к Сергею Ивановичу и платила огромные деньги, чтобы он передал ей с того света послание от ее маленькой дочери, умершей от кори. Да? Да? Ведь вам это не нравилось? А когда вдовевшая графиня Орлова хотела связаться с умершим мужем через того же Сергея Ивановича и ради этого продала свои последние ценности, вам же это не нравилось, да? Вы были так же решительны и высказывались против товарищ Ермилова. Последние слова он произнес с такой злобой, что всем присутствующим сделалось не по себе. Нельзя сказать, чтобы Каспар был неправ в своем отношении к бывшим хозяевам усадьбы, но свою правоту он выказывал таким образом, что принять ее было крайне трудно. Лидия Константиновна тихо заплакала. — А может быть, я заблуждаюсь? — безжалостно продолжал Берзин. — И вы ни слова не сказали против. — Да. Ни слова, потому что вам было удобно ничего не знать и жить за счет людей, которых обманывали братья Вережниковы. Да, вас это вполне устраивало. В конце концов, если кто-то верит в жизнь после смерти, это его трудности, не так ли? Спиритизм, столоверчение, общение с духами. Если кто-то за это платит, то почему бы и нет? Вам не нравится то, что я говорю? Спросил он совершенно другим тоном, мастерски подражая интонациям учительницы. А мне, например, не нравится что советских детей учит бывшая эсерка. Вам не дали должность директора, потому что вы бывшая. Вы только исполняете обязанности, но на самом деле вы, товарищ Ермилова, вообще не имеете права здесь находиться. Ни единого дня. Не выдержав, Лидия Константиновна вскочила и, поднеся ладонь к рту, бросилась прочь. Киселев бросил тяжелый взгляд на Берзина, но не сказал ни слова и вышел следом за невесткой. И это... «Бывший красный командир, который убил больше белых, чем в этом саду деревьев», — обронил Каспар как бы про себя. «Видел, во что она его превратила? В тряпку, о которую только ноги вытирать!» Он покачал головой и усмехнулся. А парень придерживался другой точки зрения, что, несмотря на участие в двух войнах, мировой и гражданской, Киселев тяготел к совсем иным ценностям, и Лидия нравилась ему потому, что им соответствовало. Но вслух. Иван сказал иное, Ты что, выгоняешь ее? Школы она больше заведовать не будет, холодно ответил Берсин. И преподавать тоже. Отдашь усадьбу комсомольцам, не удержался Апалин. Я отдаю. У меня нет такой власти. По усмешке Каспара было понятно, что власти-то, может, у него и нет, но влияние точно есть. Я тебя, Ваня, не понимаю. Ты вроде наш, а вроде и не наш. «Нельзя быть одновременно на нашей и на их стороне, ясно?» Это характерное для него резкое изменение темы разговора, а Полин только потом понял, что то была привычка, усвоенная во время допросов арестованных, застала Ивана врасплох. «При чем тут сторона?» — проговорил он, но сам почувствовал, что слова звучат неубедительно. «Я... Мне просто жалко ее, понимаешь?» «Понимаю». Ты их жалеешь, а они твоей жалостью пользуются. Берзин прищурился. У него были темные глаза, и, что особенно странно при этом, светлые латышские ресницы, казавшиеся единственной неправильной деталью на его сумрачном красивом лице. Не жалеть следует, а поступать как должно. И он спокойно добавил. «Всю эту деревню надо было сжечь дотла вместе с усадьбой». Если бы один болван так и поступил, я бы не терял сейчас тут время. У Опалина не было ни малейшего желания спрашивать, кого именно Каспар имел в виду, и он, как и молчавший архитектор, просто притворился, что допивает свой чай.